Глава 5. Вернувшись в дом Кичаяна, я первым делом поднялась в кабинет. Арсен безмятежно спал на диване. Илья сидел за столом и смотрел телевизор. Я отправила его спать, а сама пошла к Лине. У неё была своя собственная комната, и она предпочитала ночевать в ней, когда муж по каким-либо причинам не был дома. Она мне сказала: что на огромной супружеской кровати очень неуютно спать одной. Сегодня Арсен на супружеском ложе отсутствовал по причине временной невменяемости, поэтому Лина перебралась в свою комнатку. Она уже уснула, и я, скрепя сердцем, потихоньку разбудила её. Лина не сразу поняла, что происходит, села на кровати и удивлённо на меня посмотрела. Через минуту она проснулась окончательно. И я принялась рассказывать о сегодняшней встрече, после чего дала послушать запись разговора. Она вся как-то сразу сжалась, но это и понятно. Кому приятно слушать такое? Также я рассказала ей, каким образом выяснила, где живет сообразительный юноша-шантажист и как его зовут. Но Алина не знала никакого к Алюню. Более того, у нее вообще не было ни одного знакомого с таким именем. Затем я показала ей фотографию. Напрягись, Лина, и вспомни, когда и где были сделаны эти кадры, а главное кем. Она взяла в руки фотографию и почти не задумываясь ответила: "Это я у Маринки Серебряковой дома, на её день рождения. Она правда не сама фотографировала. Фотограф у неё какой-то знакомый был. Я его не знала. Первый раз тогда увидела. Вот он и делал снимки. А сам день рождения, ты помнишь? С трудом. Я тогда сильно перебрала. Два дня потом дома пластом валялась, встать не могла. А это имеет какое-то отношение к шантажу? Самое прямое. Я видела другие фотографии с этой плёнки. Там ты снята, в чём мать родила, в обнимку с разными мужиками. Некоторые снимки можно посылать в порно-журналы. За эту плёнку и требует денег. Кошмар! Сколько он хочет? 50 тысяч долларов. Алина побледнела и протянула руку к тумбочке, на которой стояла бутылка минеральной воды. Я мысленно выругала себя за прямолинейность, но как ни крути, смысл оставался одним и тем же. Тем более, она должна была догадываться, чем в конечном итоге может закончиться её прошлая трудовая деятельность. Я принялась успокаивать Лину. Мы никому ничего не будем платить. Взря, что ли, я узнавала, где этот Калёня живёт. Она дрожащей рукой стала наливать минералку в стакан. Мне захотелось успокоить женщину. Ладно, не расстраивайся. Я постараюсь забрать у него плёнку. Кстати, а где живёт Серебрякова и кто она такая? Лина залпом выпила содержимое стакана, вылезла из-под одеяла и босиком прошлёпала к шкафу. Достала длинный тёплый халат. Их в этом доме было великое множество, наверное, больше, чем зайцев. Обула тапочки с зайчиками мордами и вышла на маленький балкончик. Я последовала за ней. На балконе с трудом разместились два стула, стол и какая-то тумбочка. Лена, покопавшись в ней, вынула бутылку коньяка, коньячную румку и парочку высоких стаканов. Садись. Я сейчас вернусь, сказала она и вышла из комнаты. Вернулась она через пару минут, неся в одной руке широкую вазу с фруктами, а в другой большую тарелку с бутербродами. На вазе ещё лежала пачка сигарет. Устроим себе небольшой праздник. После всего перенесённого не грех капельку отдохнуть, как люди, а то сплошная нервотрёпка. Лина: "Но ведь ты беременна, куда тебе пить?" Она засмеялась. "Так это я тебе приготовила." Коньяк у нас дома всегда есть. Арсен его очень любит. Он даже думал сначала, что лучше выпускать вино или коньяк. Выяснилось, что коньяк производить намного труднее. Женя, я ведь до сих пор не знаю, куришь ты или нет. Что любишь, что не любишь это самое главное, не стесняйся. Пей, ешь. Если что, то вот у меня сигареты есть лёгкие. Я их раньше курила. А себе я сок принесла. Давно я вот так не сидела. У меня ведь даже подруг толком нет. Девочки, с которыми я раньше общалась, они же не подруги, а товарищи по несчастью. С ними не только общаться не хочется, видеть их противно. Сразу своё прошлое вспоминаешь. А с тобой мне так спокойно, как никогда. Лина поставила на стол коробку сока J7 и села на стул, жестом пригласив меня сделать то же самое. Я села. Она налила мне коньяк. а себе сок и сказала: "Я хочу поднять этот бокал за тебя, Женечка. Не знаю, что я делала бы в этой ситуации, если бы вместо тебя был кто-нибудь другой. Я, наверное, никогда никому не сказала бы о том, что меня шантажируют. Просто постаралась бы найти деньги. Не знаю как, но что-нибудь придумала бы. А ты спасаешь нашу семью. Я очень благодарна тебе. И прости меня ещё раз за ту безобразную сцену". которая произошла в день твоего приезда. Да ладно, с кем не бывает, смущённо буркнула я. Мы выпили, и только теперь я поняла, что хочу есть. Начала я с бутербродов с ветчиной. Лена тем временем стала рассказывать, одновременно нарезая тонкими ломтиками лимон. С Мариной Серебряковой мы вместе учились. Она и познакомила меня с Катей. Мы с ней дружили довольно долго. За полгода до того, как я познакомилась с Арсеном, Катя выгнала Марину за то, что она стала много выпивать. Из-за этого перестала приезжать на работу. Несколько раз устраивала пьяные драки с клиентами. Она очень красивая была, и ее часто заказывали. У нас ведь как работа строилась? У кого телефон был, тот дома сидел, звонка от Кати ждал. А у кого телефона не было, те к ней домой приезжали и там торчали. А у Маринки, у меня и ещё у некоторых девчонок постоянные клиенты были. Сверх денег, которые они нам платили, ещё и подарки всякие делали, причём достаточно дорогие. Маринка, например, несколько раз с Сергеем Овчинниковым за границу ездила. Сох по ней мужик. Он сейчас в Швейцарии живёт, член совета директоров какого-то банка. Но и раньше не бедствовал, а Маринку даже замуж звал. но она плевала на него с высокой колокольни, звала в глаза и за глаза исключительно Петровичем, по отчеству. А он на это внимания не обращал. Мне кажется, он ее очень любил. На его деньги она в шубу дорогую нарядилась, с золотом обвесилась, как елка новогодняя, гирляндами. Спонсировал он ее постоянно. Причем давал достаточно крупные суммы, а взамен ничего не просил. Думал, если у нее деньги будут, то она проституцию бросит. А она даже и не думала. Она деньги очень любила. Они-то ее и испортили. «Да уж», — подумала я, «деньги портят людей, особенно если они легкие и крупные». Лина продолжала. Маринка пить начала. Сначала просто в ресторанах все свободное время просиживала. Потом, когда денег меньше стало, в гостях за компанию. А дальше и одна стала выпивать. Насколько я знаю, Сейчас она стала уличной проституткой, стоит на Казачьей. Видела я её один раз, примерно полгода назад, перед Новым годом. Мы заехали за подарком для одного друга Арсена, в оружейный магазин, который находится на этой улице. Пока Арсена охотничьи ножи разглядывал, я в машине ждала. Тут она меня и увидела, а я сначала её даже не узнала. Так ужасно Маринка выглядела. Она ж моя ровесница. а на вид ей под сорок дать можно было. Она сама ко мне подошла. Поговорили ни о чем. На жизнь она жаловалась. Говорила, что били ее клиенты несколько раз. Что частенько денег не платят. Я тогда ее пожалела. У меня с собой денег, рублей девятьсот было. Я их ей и отдала, как подарок к празднику. Торопилась я очень. Не хотела, чтобы меня муж с ней увидел. После рюмки отличного коньяка и парочке бутербродов, я немного расслабилась. И теперь, вытянув ноги, полу лежала в кресле, подумывая, закурить мне или нет. Вообще-то я не курю и не пью. Но когда выдаются такие редкие минутки, когда можно посидеть в компании с приятным человеком, поболтать о том о сём, забыть о мирской суете, то я стараюсь отдохнуть по полной программе. Только очень уж и редко бывает такое. чтобы я могла посидеть в приятной компании. Во-первых, у меня практически нет близких друзей, а во-вторых, свободного времени у меня тоже не слишком много, чтобы проводить его в безделье. Но я ни в коем случае не жалуюсь на свою жизнь. Я сама выбрала свой путь, и он мне очень нравится. А где живёт Марина? спросила я. Она в гости звала, называла свой адрес, но я его не запомнила. Помню только, что живёт она теперь где-то на улице Зарубина, в новом доме. У неё раньше комната в коммуналке была. Потом их расселили и ей квартиру дали. Ещё помню, что квартира у неё 317, потому что у моей мамы такой же номер кода в подъезде. Опеньки. Марина Серебрякова проживает на улице Зарубина в квартире 317. Так ведь это та самая Марина, которая я сегодня якобы направлялась в гости. Кто-то Калюни обрадовался, когда узнал, что я вместе с Мариной работаю. Он принял меня за проститутку, потому и в гости приглашал. Явно ничьи гонять. Вот поганец малолетний. Пока его Галюня колбасу на базаре втюхивает, он с молоденькими развлекается. Вероятно, наведывался в гости и к Мариночке. Тоже, наверное, невидом из окна любоваться. Скорее всего, он спер у серебряковой пленку и фотографии. Узнал, кто на них изображен — И решил, что с женой директора винного завода можно содрать бабки. Но откуда он узнал, что Лина беременна? Лина, а ты не говорила Марине, что планируешь завести ещё одного ребёнка? Нет, конечно. Я тогда об этом даже и не думала, а тем более мы с ней разговаривали от силы минуту. Странно. Какое-то чувство подсказывало мне, что надо обязательно поближе познакомиться с Колей и его женой. Вероятно, после встречи с ними я найду ответ на многие интересующие меня вопросы. Утро следующего дня было для Кичаяна весьма тяжёлым. Проспав всю ночь в спартанских условиях, скрючившись в немыслимой позе на жёстком диване, он, естественно, толком не выспался и сейчас чувствовал себя не лучшим образом. Плюс к тому, его мучило страшное похмелье. Завтрак он отказался, сославшись на отсутствие аппетита. Зато Волу поглощало в огромных количествах. Помаявшись с полчаса, он решил отправиться поспать ещё немного, но уже на нормальной кровати. На ковчеге всё было спокойно. Сурик позвонил и доложил обстановку. Оставив Арсенева в очередной раз на попечение Владимира Ильича, я собралась ехать к Марине. Мы вместе с Линой придумали повод, по которому я должна наведаться в гости к её бывшей подружке. Она ещё раз описала саму Марину, её бывшего поглонника Овчинникова, рассказала всё, что о нём знает. Мне было необходимо знать все мельчайшие подробности, чтобы поближе познакомиться с Мариной и не вызвать у неё подозрений. На крыльце Элина опять кинулась мне на шею и попыталась меня расцеловать в знак своей глубокой признательности. Я мягко, но решительно оторвала её от себя, завела обратно в дом, после чего вышла Закрыла за собой входную дверь и направилась в гаражу, в котором теперь было отведено местечко и для моего жука.